Глава 42. «Что ты творишь, гнусная тварь?» Ворвался в камеру Содман. Фила даже не пошевелилась, как лежал на полу закрытыми глазами, так и продолжала лежать. Быстро же начальник поискового отряда связался с главным инквизитором. Да и Содман явно поторопился заявиться суда. Сквозь ресницы Фила отчетливо разглядела его неумытую со следами физиономию и неряшливо накинутую одежду. Из кроватки, значит, себя вытернули? Моральный урод. Зубы едва не заскрежетали, такой силой прилив ненависти испытала Фила. Но внешне она оставалась спокойной. Напустив на себя как можно больше усталости, она, кряхтя, как древняя старуха, поднялась с пола и дрожащим голосом проговорила. «Не могу больше, Сотман, сил нет». «Нет сил на что?» — заорал инквизитор. Но Фила даже брови не повела. Только усталости напустила на себя еще больше. Аж сгорбилась. — На колдовство! — заставила она глаза свои наполниться слезами. — Эти акувы поглощают больше половины моей магии. Оставшейся не хватает, чтобы покрыть такое расстояние. Я иссыхаю, Содман. Уже даже не сказала. А продребезжала она и упала на колени, как подкошенная. «Видишь, меня уже и ноги не держат». Она покосилась на инквизитора и с удовлетворением подметила, как мало на нем аметистовых браслетов. Очень торопился, видно, раз не обвешался ими весь. Но ей это ух как на руку. Решение крепкого Фили с такой скоростью, что сдерживать его немедленное исполнение получалось с великим трудом. Но сначала она должна добиться своего. Иначе все будет напрасно, а ей грозит верная смерть. — Иссыхаешь? — таращился на нее Содман, явно растеряв все слова. — А мне что прикажешь делать? Им осталось идти всего ничего. Но без тебя они не найдут пути. — Ха, о чем и речь. К чему она и стремится. И не только к этому. — Сними их, — потрясла Фио цепями и тут же растянулась на полу. Словные цепи эти казались ей неимоверно тяжелыми. И тогда силы моего становятся быстро. Неужели ты не видишь, что в таком состоянии я не опасна?» Слезы полились из глаз Фила вместе с мольбой. «Снять, говоришь?» Задумчиво протянул Содман, не глядя на ведьму. Ее страдания его явно не трогали. Что только прибавляло Филе злости и решимости. «Сколько времени это займет?» «Что именно?» – расстанала Фила. «Восстановление, тупая ведьма!» – гаркнул Содман. «Не больше получаса, и я смогу продолжить». Главный инквизитор принялся мерить шагами камеру, поглядывая на распахнутую дверь. Фила без труда угадывала, о чем он сейчас думает, но ликовать раньше времени опасалась. Если только он сделает так, как она просит. «Стража!» Выглянул Судман за решетку. На крик его явились два стражника, что охраняли вход в подвалы. Но остались стоять они за пределами камеры. «Войдите, истуканы!» Заорал на них Судман. «И заприте решетку!» Как только избавиться от оков, так и решетка перестанет быть помехой. Усмехнулась про себя Фила, все еще продолжая притворяться обессиленной. «Ох, Судман!» Как же ты пожалеешь о своем решении. Правда, пора это недолго. И хотела бы она помочь этого изверка так долго, как только сможет, чтобы искупил он все свои злодеяния болью и кровью. Да нет на это времени, как и сил, которые ей еще понадобятся. Разомкните оковы! кивнул на Филу инквизитор. Стражники не шелохнулись, в страхе глядя на начальника. Ух, и глупый ты, сотман! подумала Фила. «И сделал ли тебя таким безграничная власть и вседозволенность?» «Разумно ли это?» заикнулся был один из стражников. Но Содман заорал на него дурным голосом. «Заткнись, идиот! И делай, как я сказал!» Фила призвала на помощь все свои силы, превратилась в единый сгусток магии, сконцентрировалась как только могла. Как в тумане, все еще не веря в происходящее до конца, Она наблюдала, как приближаются к ней стражники, как падают цепи сначала с одной, а потом и с другой руки. Вот ключ касается замка в ошейнике, и грудь наполняется воздухом. И это воздух свободы. Магическая энергия вырывалась из каждой поры, не успела последняя цепь коснуться каменного пола темницы. Фила и сама не поняла, как оказалась на ногах. А возле ее ног лежали три тела, опутанные светящимися нитями ее магии, словно паутиной. И все трое испуганно на нее таращились, пока ломала она прутья решетки, что сделать оказалось очень легко. И теперь на ее пути не было преграды, с которой не смогла бы она справиться. Судман, ты тупица, как их поискать?» Насмешливо посмотрел Филу на поверженного врага. Глаза Инквизитора таращились так, что того и глядел лопнул и он явно пытался что-то сказать. Только слушать его у Фила не было никакого желания. Наслушалась за все эти годы. «Надо было предсказать тебе близкий конец», усмехнулась она, и из рук ее полился ярко-голубой свет. Свет остановился в нескольких сантиметрах от груди инквизитора, в месте, где пока еще билось сердце. «И конец такой для тебя слишком легкий», презрительно добавила она наступая одной ногой на тело Судмана и склоняясь над ним как можно ниже. Грязный, вонючий старик. Сколько душ ты загубил, а сколько среди них было невинных. Вспомнила она, как по приказу Инквизиции убивала людей, даже сжигала целые деревни. Мне никогда не отмыться от этого позора и не вымолить прощения у предков. А тебе, тебе за это гореть в вечном аду. Глаза инквизитора завращались просто с дикой скоростью, а по краям губ запенилась слюна. «Хочешь что-то сказать?» — усмехнулась Фила. «Неужто покаяться хочешь?» — засмеялась она и вдавила ступню в живот Содмана. «Перетопчешься, урод. Не дам я тебе последнего слова. Сдохнешь немым и беспомощным». Направила она свет прямо в сердце инквизитора. Тело Содмана дернулось несколько раз. Глаза закатились, а язык вывалился изо рта. Сердце биться перестало, и Филу перевела взгляд на поверженных стражников. — А вам я ставлю жизнь, хоть вы этого и не заслужили, — сплюнула на себе под ноги. — Вы такие же злодеи, как и он. Но именно вы расскажете всем, кто и как убил главного инквизитора. Гордо выпрямила Филу спину и покинула камеру. Путь ее вел на свободу. И скольких еще стражников и инквизиторов ей придется убить на этом пути? Одной луне известно. Но сделает она это не дрогнувшей рукой. И никогда больше не попадет в лапы инквизиции живой.